что она хотела без всяких там медий в сметане и креветок в конейке. Катя вернулась к компьютеру, глянула на экран «Ого!». Поисковая система отыскала 122 ссылки на фамилию Огар. Однако последнее по времени упоминание «Дже Огара» в сети датировалось аж 95 годом. Позже ничего не было. «Уж не некролог ли это часом?» — подумала Катя. Катя открыла крайнюю страничку, на которую имелась ссылка. После минутного раздумья компьютер вывел на экране фотографию и текст. На фото явно был он, мистер Джейкоб Уильям Огар, улыбающийся во все 32 американских зуба, в белоснежной сорочке, смокинге и галстуке бабочки. Текст, помещенный рядом, являлся статьей немного много, ни мало» из Wall Street Journal. Номер от 22 мая 1995 года. Заголовок гласил. Дж. Огар, президент компании АСЦ, заявил о своей отставке. Ого, подумала Скати. Он уже президент компании. И оказывается, не маленькой, раз о нем пишут в газете Wall Street Journal. Она нетерпеливо стала читать текст. Господин Дже Огар, с листа переводила Екатерина Сергеевна, заявил вчера в Кливленде на специально созванной пресс-конференции, что он подает в отставку с поста президента и исполнительного директора компании АСЦ. Этот неожиданный для наблюдателя шаг 62-летний предприниматель объяснил сугубо личными причинами. Он заявил, что считает, что он достиг в бизнесе своей вершины, и теперь хочет посвятить себя частной жизни и благотворительности. Пост президента и исполнительного директора АСЦ теперь получит 42-летний Эдвард Селливан, занимавший в компании кресло первого вице-президента. Известие о переменах в руководстве компании практически не сказалось на курсе акций АСЦ, которые на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже упал всего на одну четвертую и достиг 38 долларов за акцию. Господин Огар впервые появился в руководящих эшелонах компании АСЦ в 1958 году, сразу после того, как он, блестящий выпускник Массачусетского технологического университета, женился на единственной дочери основателя этой компании, господина Джеральда Бейкера, Джеральдине Бейкер. С тех пор он неуклонно шел вверх по управленческой лестнице фирмы, достигнув к 90-м годам поста первого вице-президента и исполнительного директора компании, в то время как президентом и председателем совета директоров АСЦ являлась после смерти в 1965 году своего отца его жена Дже Бейкер. После того, как госпожа Джеральдина Бейкер в 1993 году трагически погибла, АСЦ возглавил ее супруг и заместитель Дже Огар. За те неполных два года, что господин Огар руководил фирмой, рыночная стоимость его акций поднялась на 12% с 34 долларов до 38. Господин Огар заявил на пресс-конференции, что намерен теперь поселиться на своей вилле близ озера Эри и посвятить время рыбалке, путешествиям, экстремальному спорту и написанию мемуаров. Вместе с тем аналитики отмечают, что влияние господина Огара на политику АСЦ по-прежнему должно остаться весьма значительным, поскольку контрольный пакет акций компании, около 32%, остается в его руках. Суммарная стоимость этого пакета составляет примерно 100 миллионов долларов. Екатерина Сергеевна еще раз вчиталась в последнюю строчку. Нет, никакой ошибки. 100 миллионов долларов. «Боже мой!» – сказала она вслух еще раз. «Боже мой!» И этот американский дядька, который ходил в ношенных джинсах, На равных с ними прыгал из стареньких вертолетов и аннушек, ел щи в общей столовке, пил водку в номерах и по-стариковски ухаживал за ними. Он, оказывается, стоит как минимум 100 миллионов долларов. 100 миллионов!